Глава 17. Шериф изумленно озирался. Кто это сказал? спросил он. Кассандра быстро подбежала к глобусу, сдернула с его поверхности алый шелковый платок и тут же отшатнулась в ужасе. Где-то в глубинах моего мертвого тела я сделал то же самое. На лице ее возникла грима отвращения. отвращение. с равным отвращением смотрел на глобус. Внутри его, под стеклянной сферой, Была видна голова Гарри Кендала, оторванная от шеи с бессильно повисшими кровеносными сосудами, с обескровленным лицом, серыми губами и широко распахнутыми глазами. Что за мерзость вы здесь устроили? спросил шериф, и резко дернулся, когда услышал ответ на свой вопрос. Произнесла этот ответ голова. Приветствую вас, шериф! Отчетливо заговорила она. «Гарри Кэндл. Ну, не весь, правда. Мое тело находится в другом месте. Если точнее, его отправили на такси в Бостон и приделали другую голову. Пластик. Ее набили обрывками контрактов. Контрактов Делакорта, конечно, которые теперь все разорваны в буквальном смысле. Голова-то выглядит отлично, первый класс, и шляпа на ней отлично сидит. Уверен, что никто ничего не заметит». Голова повернулась к Кассандре и мертвые глаза Гарри уставились прямо ей в лицо. «Привет, крошка!» Игриво обратилась к ней голова. «Помнишь Эссекс Хаус? 525 номер, а? Славно же мы тогда повеселились, а?» Из неестественно разинутого рта раздалось отвратительное хихиканье. Серые губы растянулись в усмешке. «Ох, Макс!» — укоризненно подумал я. Затем глаза закрылись, и голова застыла в неподвижности. «Ты к тому же мерзкий садист! Сукин ты сын!» — прошипела разгневанная Кассандра. «Нужно сказать, что я был почти согласен с ней». Макс послал Плуму улыбку и жестом указал на глобус. «Голография», — объяснил он, — «совершенно замечательное изобретение, способно вдохнуть новую жизнь в старые номера». И перевел взгляд на меня. Как жаль, что ты не успел им воспользоваться, падре. Пока Кассандра и шериф в молчании смотрели на него, он достал пульт управления из кармана смокинга. Какое странное название костюма, мелькнула у меня совершенно посторонняя мысль. Особенно оно должно казаться странным тем людям, которые никогда в жизни не курили. И нажал кнопку. Крышка глобуса скользнула на место, страшное видение исчезло, и Макс положил пульт обратно. Плум отвернулся от него и решительно направился к вестибюлю. «Прошу не покидать пределы этого дома!» — бросил он. «Меньше чем через час я вернусь с ордером на арест!» «С ордером?» — Макс был явно удивлен. «И перерою весь ваш дом сверху донизу!» — пообещал шериф. «Нет никакой необходимости его перерывать!» — тут же заявил Макс. «Я готов сделать признание. Да, я убил Гарри Кендала. Смешанные чувства овладели мной. Удивление от его неожиданного признания и облегчение от того, что все это, наконец, кончилось. Едва Макс закончил фразу, раздался удар грома. Хоть и не громкий, он прозвучал где-то совсем рядом. «Как вам это нравится?» Макс будто чувствовал себя польщенным. «Даже силы небесные участвуют в моем выступлении». Шериф недоуменно уставился на него, «В вашем выступлении?» «Не поймите, прошу вас, меня неправильно», — успокаивающе сказал ему Макс. «Я и вправду убил Гарри Кэндала». Плум указал ему на входную дверь. «В таком случае нам пора отправляться в полицию», — пояснил он свой жест. Кассандра торжествующе усмехнулась, но на лице Макса не отразилась тревоги. «Нет-нет, прошу вас», — запротестовал сын. «У меня совсем другой план». «Так значит, у него действительно есть план», – мысленно успокоил себя я. «В соответствии с этим планом сначала я объявляю нашему замечательному, лучшему в Штатах представителю закона, это я вас, Гровер, об убийстве, а затем предупреждаю его, вас, Гровер, что ему ни за что не удастся, как это у вас называется, ах да, пришить мне это дело, потому что он, это опять-таки вы, Гровер». «Никогда не сумеет найти тело!» Плум бесстрастно смотрел на него. «Давайте-ка пояснее», — приказал он. «Вы добровольно признаетесь, что убили Гарри Кэндала, так?» «Совершенно добровольно!» «Значит, ваша жена права!» Шериф указал на Кассандру. «И тело по сию пору находится здесь, в доме!» В глазах Макса вспыхнул огонек. «Гровер! Оно даже в этой самой комнате!» «Зачем тебе было нужно, чтобы я присутствовал при всем этом? Зачем?» – горько подумал я. Кассандра и Плум изумленно смотрели на него. «Тем не менее», – продолжал мой – «если вы меня арестуете, я, конечно, буду отрицать, что совершил убийство, а без подписанного мною признания и без вещественных доказательств у вас ничего не выйдет». И он сделал красноречивый жест. «Вы только что в присутствии двух свидетелей признали себя виновным», напомнил ему шериф. «Один из этих свидетелей, кажется, моя жена», парировал Макс. «Кроме того, как я предупредил вас, это признание я буду отрицать. Труп же отсутствует. Обвинение кажется не слишком убедительным, так ведь?» Он погрозил плому пальцем и укоризненно, как родитель детяти, протянул. «Гровер!» Шериф молчал, думая, «Это всего лишь мое предположение. Доказательств мыслительного процесса не было». «Арестуйте его», — вмешалась Кассандра. «Вы же слышали, что он сам признался. Этого хватит». Макс, не обращая на нее ни малейшего внимания, обратился к шерифу. «Я заявляю, что недостойные останки Гарри Кендала находятся в этой самой комнате и что никто, никто никогда их не найдет». Даже находясь на расстоянии жалких нескольких ярдов от них. Его улыбка стала насмешливой. Да что там ярдов! Даже в нескольких дюймах от них вы ни о чем не догадаетесь! продолжил он. Несмотря на страх, обуревавший меня все это время, я должен признаться, что вызов Макса меня заинтриговал. В конце концов, разве мой сын не продукт моего собственного, может, не идеального, но воспитания? Я моргнул, как мне кажется, от неожиданности, когда он сделал величественный красноречивый жест. «Я забираю назад свое признание!» — вскричал он. «Я не убивал Гарри Кендала, Я всего лишь покончил с ним». И снова на лице его заиграла непонятная улыбка. Говоря профессиональным языком, я заставил его исчезнуть, Гровер. Определенно, я предпочел бы, чтобы он перестал звать шерифа по имени, причем едва давая себе труд скрывать неуважение к нему. Макс бросил вдохновенный взгляд в сторону камина. «Вполне может быть, что я засунул его в дымовую трубу», — доверительно произнес он. Плум непроизвольно бросил взгляд в ту же сторону, но вовремя одернул себя. «Шериф!» — предостерегающе произнесла Кассандра. — Нет, äh, припоминаю, что я расчленил его тело на несколько сотен частей и упрятал каждую из них в вазу, коробку, графину, словом, во все предметы, находящиеся здесь. — Дела Корте, начал Балаплом. — А почему, собственно, я не мог замаскировать его под один из этих стульев? Или даже подоба сразу? — прервал его Макс. — Его явно несло. — А может, я проехался по его телу паровым катком, и теперь оно... «Полеживает под этим ковриком у камина». «Слушай, хватит!» — оборвала его Кассандра. «Или же...» — Макс небрежно отмахнулся от нее. «Я распалил его на атомы, и теперь, даже сейчас, когда я произношу эти слова, он парит прямо в воздухе перед вашими глазами в виде космической пыли». Тут Макс театрально усмехнулся. «Может быть, лучше сказать, в виде космического мусора?» — поправился он. Вы совершенно зря отнимаете у меня время, Долакорта, сурово произнес шериф. Макс изобразил мальчишескую пристыженность. Он еще способен играть, удивленно подумал я. Извините, пробормотал он тихо. Плум повернулся к Кассандре. Вы полагаете, он говорит правду, Гровер? Сейчас голос моего сына звучал обиженно. Макс, ты увязаешь все больше и больше. Мысленно укорял я его. Кассандра хотела было что-то ответить Плуму, но заколебалась, вопросительно глядя на Макса, словно искала подтверждение в выражении его лица. Затем растерянно обвела глазами кабинет. — И что же ты полагаешь? — издевательским тоном спросил ее Макс. Моя невестка не обратила на его слова никакого внимания и повернулась к шерифу. — Да, я думаю, что он говорит правду. Сказала она. Думаю, мой муж достаточно сильно свихнулся и спрятал тело Гарри в этом кабинете, чтобы помучить меня и сделать дурака из вас, и чтобы доказать, что он остается до сих пор великим делакорта, хотя на самом деле это уже давно не так. Она посмотрела на Макса, продолжая обращаться к шерифу. Поезжайте за ордером, Плум, и переверните здесь все верном. Но послушайте, Гровер! Макс надулся, как ребенок. «Он еще способен актерствовать», — поражался мысленно я. «Не делайте этого. Что забавного в том, чтобы перевернуть здесь все вверх дном? Это недостойно вас». Выражение лица Макса стало чуть лукавым. «Попробуйте отыскать тело сами», — приглашающим тоном предложил он. «Поработайте собственными мозгами». Перчатка была брошена. «Ну же, Гровер, будьте спортсменом. Разве так уж трудно для представителя закона отыскать какого-то вшивого агента в помещении такого размера?» Шериф не сводил с Макса взгляда, и, что замечательно, в глазах его появилась заинтересованность. Он явно обдумывал сделанное ему предложение. «Я всегда вызываю публику соревноваться со мной», продолжал Макс. «Это правда, я делал точно так же». И теперь вызываю на соревнование вас. Макс выглядел возбужденным. Тело здесь, Гровер, в этом самом кабинете. Шериф хранил спокойствие, не сводя безразличного взгляда с Макса. Вы же не захотите лишить моего отца такого зрелища, правда? Спросил его мой сын. Если вы сейчас арестуете меня, у него ничего не останется. Мой мозг буквально разрывался на части. «Макс, меня это ничуть не пугает!» — кричала одна половина его. «Сделай его, сын! Пусть потрудится!» — взывала другая. «Шериф, поезжайте за ордером!» Кассандра была поражена нерешительностью Плума. «Вы же не станете в самом деле...» Она даже не договорила, так велико было ее удивление. «Хорошо!» — вдруг решился Плум. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что, сделав мне признание...» «Вы сами себя посадили в лужу!» «Мне доводилось встречаться с трудностями», — кивнул просиявший Макс. «Шериф!» — Кассандра была поражена. Плум поднял руку, словно успокаивая ее. «Я люблю головоломки не меньше вашего мужа», — объяснил он. «Сегодня у нас в управлении спокойный денек, в городе все тихо. Мне позвонят, если произойдет что-то важное». И он взглянул на Макса. «Я принимаю ваш вызов».